Ощутив необычайную лёгкость, я принялась напевать. Только одно мне всё ещё досаждало: те три картины, которые я вернула на прежние места, их претенциозные залочённые рамы неприятно выпирали на фоне посветлевших стен. Без долгих раздумий я решила отправить их на мебельный склад, поскольку была уверена, что места в квартире, чтобы их перевесить, уже не найду. Мне даже в голову не пришло справиться сначала об их стоимости. А поскольку они были очень тяжёлыми, я взяла такси и дала привратнику щедрые чаевые, чтобы он помог мне дотащить их до машины, а потом шофёру, чтобы до склада донести помог. Потом коль скоро больше мне в этот день делать было нечего, а погода стояла хорошая, и настроение у меня было хоть куда, Я решила отправиться в центр города, на Пятую авеню, поглазеть на витрины. Другой такси как раз проезжало мимо, и я села в него. Машина медленно следовала мимо деревьев парка, фонтанов и Метрополитен-оперы, потом снова вдоль стены парка. В воздухе трепетали звуки тамтама. "Что за несносный город", бубнил шофёр, моща лоб. "Он не доумевал, как можно терпеть здесь не лето". Как бы то ни было, он, когда закончит работу, сбежит на Лонг-Айленд или поближе к горам Кэцкилл. Ну, а пока он борется с жарой по мере сил, как все с помощью кондиционера, машинки для приготовления льда и таблеток с солью. Да-да, о пилюлях с солью забывать не следует. Пока он болтал, я смотрела на улицу. Глаза непроизвольно моргали. Как будто я только что из тёмной пещеры выскочила в совсем другой мир. Невообразимая череда всевозможных нарядов проплывала передо мной. Их разнообразие было скорее плодом естественной человеческой выдумки, нежели банальной промышленной изобретательности. Брюки, обрезанные выше колен или у бедра, а пару изспещрённые таким количеством отверстий, что лишь весьма растяжимое понятие о целомудрии способно допустить это. Нацильные майки, заменяющие собой рубашки, при том, чтобы подчеркнуть, что они выступают ныне уже не в качестве нижнего белья, расвеченные и пёстрые, обвешанные какими-то знаками отличия, зимние башмаки с прорезями для большого пальца и пятки, как у босоножек, вязаные сетчатые кольчужки, рассчитанные на максимальную продуваемость, шляпы с пером, с козырьком, широкополые или напротив крохотные А у девушек куцые юбчонки, что едва держатся на заду, это такие набедренные повязки с тонкой бахромой, который играет ветерок. Маленькие шейные платочки, закреплённые на груди простым узлом, бретельки всевозможных фасонов, поддерживающие эти усечённые подобие юбок или шорты, лишь немного расширяясь на уровне бюста, экстравагантные сандалии с зигзагообразной шнуровкой. охватывающие ноги аж до самых бёдер тяжёлые крестьянские сабо городской выделки в которых танцующая поступь голых бледных ног кажется неустойчивой а ещё шляпы шапочки тюрбаны косынки и здесь же рядом другая публика одетая как положено благопристойно без тени враждебности наблюдающая это зрелище как если бы Все, побросав свои доспехи и оружие, образовали единый круг солидарности перед лесом какого-то общих для них испытания. Только теперь я вдруг заметила, что лето и впрямь настало, а я вошла прямо в него с моей картиной, и это меняло всё. Когда я вылезала из такси, мне представилось, будто я выхожу из кареты, и улица передо мной выстлана коврами в мою честь. Город, мой город, только и ждал моего явления, одного моего взгляда. И я взирала окрест благосклонно, будто мысленно раскланиваясь. Лето разрушило холодные бездушные стены, воздвигнутые зимой. Оно разбило тонкие кристаллические преграды, которыми ледяная стужа отделяла людей друг от друга. Улица на взгляд казалась текучей, как река, даже фигуры прохожих выглядели водянисто-зыбкими. Словно и они готовы слиться между собой, так же легко и естественно, как разливается поток, затопляя берега. Цветные одежды облекают тела, создавая несчисленные красочные пятна. Они двигались, пересекались, исчезая и появляясь вновь в непрерывной подводной форандоле. И люди, расслабленные, забывшие обычную торопливость, словно возвращались к своим океанским истокам, казалось, им сладко и вольно проплывать друг мимо друга и нескончаемая смена лиц и тел вершится во всех полноводных каналах, которые прежде служили городскими улицами.